Ведь замерзая, вода очищается, изгоняя из своей решетки вредные примеси. В этом еще одна отрицательная сторона употребления кипяченой воды. Этим, конечно, не исчерпывается значение для организма живой воды. Предполагают, что айсберги выполняют очень важную функцию в мышечной работе. Известно, что энергию для сокращения мышцы получают при расщеплении адено-зинтрифосфорной кислоты. Но что при этом происходит, оставалось загадкой. Изучение состояния воды в организме представило мышечные сокращения в новом свете. Рабочей частью мышцы служит белок миозин. цепочка которого построена как бусы из множества протомиозинов, Связи между ними настолько сильные, что не только удерживают их вместе, но могут стянуть цепочку протомиозинов в более компактное образование. Силой, которая удерживает ее в растянутом состоянии, видимо, является кристаллическая решетка воды, ледяная броня, образующиеся вокруг молекулы миозина. Если броню быстро разрушить, освободившаяся цепочка протомиозинов сократится, сбившись в более плотную массу. Именно на разрушении ледяной оболочки, а вовсе не на само сокращение, тратится энергия, полученная от аденозинтрии фосфорной кислоты. Затем молекула миозина восстанавливает льдоподобную оболочку. Лед снова вытягивает цепочку протомиозинов, и мышца расслабляется. Ледяная оболочка разрушается мгновенно. Если вблизи айсберга окажется свободный протон, одна из молекул воды примет его в свой состав. Но поскольку в молекуле их может быть только два, одновременно отдаст один из своих протонов соседний. Та, приняв чужой протон, отдаст соседям свой и так далее. Эта реакция, мгновенно как электрический ток, распространяется на весь ряд молекул воды, и айсберг мгновенно тает. Ведь молекулы удерживались друг возле друга благодаря связям, образуемым протонами. а при передаче протонов они нарушаются. Мертвая вода. Шла Вторая мировая война. Среди грозных событий тех дней три, особенно таинственные, остались неизвестными или не привлекли особого внимания. Первое произошло во Франции. 16 мая 1940 года, когда фашистские войска рвались к Парижу, два французских ученых из лаборатории Жюля Кюри пробирались на юг Франции. Они везли в запаянных контейнерах 185 килограммов воды. В Бордо ее погрузили на английский пароход «Брампарк». На борту судна соорудили плод и к нему прочно прикрепили все контейнеры с водой. И если бы вражеские подводные лодки потопили судно, вода бы не погибла. Однако путешествие прошло благополучно, и груз целым и невредимым был доставлен в Англию. Второе таинственное событие произошло в оккупированной фашистами Дании. В довольно бурную ночь На крохотном судне бежал в Швецию всемирно известный физик Нильс Бор. Наиболее ценным предметом его багажа была бутылка пива, которую он охранял как зеницу ока. Однако бутылка из-под пива использовалась лишь для маскировки. Внутри была чистейшая вода. Не менее таинственным было и событие, происшедшее в Норвегии. В 1942 году на маленький норвежский городок Рьюкан совершили налет английские парашютисты-десантники.